Все, кто должен был сесть на пароход в Саутгемптоне, оказались на месте. А сия означало, что, несмотря на потерю значка, преступник на пароход все-таки прибыл. Видно, считает полицейских полными идиотами или надеется затеряться среди такой уймы народа. А может, у него нет другого выхода? В общем, ясно было одно: прокатиться до гавра придется. Гошу выделили резервную каюту, предназначенную для почетных гостей пароходства. Сразу после отплытия в гранд-салоне первого класса состоялся банкет, на который комиссар возлагал особые надежды, поскольку в приглашениях было указано «Вход по предъявлении золотой эмблемы или билета первого класса». Ну кто же станет носить в руке билет? Куда как проще прицепить красивого золотого левиафанчика? На банкете Гош отвел душу, каждого взглядом обшарил. Иным дамам был вынужден в самое декольте носом тыкаться. Висит там что-то в ложбинке на золотой цепочке. То ли кит, то ли просто кулон, как не проверить. Все пили шампанское, угощались всякими вкусностями с серебряных подносов, танцевали. А Гош работал. Вычеркивал из списка тех, у кого значок на месте. Больше всего в Мароки было с мужчинами. Многие стервяцы прицепили китак цепочки от часов да и сунули в жилетный карман. Комиссару пришлось 11 раз поинтересоваться, который нынче час. Неожиданность номер три у всех офицеров значки были на месте, но зато безэмблемных пассажиров обнаружилось целых четверо, притом двое женского пола. Удар, раскроивший череп лорда Литтл, бесловно скорлупу ореха, был такой мощи, что нанести его мог только мужчина. И не просто мужчина, а изрядный силач. С другой стороны, комиссару, как опытнейшему специалисту по уголовным делам, было отлично известно, что в состоянии аффекта либо истерического возбуждения самая слабая дамочка способна совершать истинные чудеса. Да что далеко за примерами ходить. В прошлом году модистка из Неи, сущая выкинула из окна с четвертого этажа неверного любовника, упитанного рантье вдвое толще и в полтора раза выше ее самой. Так что женщин, оказавшихся без значка исключать, из числа подозреваемых не следовало. Хотя где это видно, чтобы женщина, да еще дама из общества, умела с такой сноровкой делать уколы? Так или иначе, расследование на борту Левиафана обещало затянуться, и комиссар проявил свою всегдашнюю обстоятельность. Капитан Джосайя Клифф, единственный из офицеров парохода, был посвящен в тайну следствия и имел инструкцию от руководства компании оказывать французскому блестителю закона «всяческое содействие». Гош воспользовался этой привилегией самым бесцеремонным образом — Потребовал, чтобы все интересующие его персоны были приписаны к одному и тому же салону. Тут необходимо пояснить, что из соображений приватности и уюта в рекламе парохода говорилось «Вы ощутите себя в атмосфере доброй старой английской усадьбы». Особые путешествующие первым классом должны были столоваться не в огромном обеденном зале вместе с шестьюстами носителями демократичных серебряных китов, а были расписаны по комфортабельным салонам, каждый из которых носил собственное название и имел вид великосветской гостиной. Хрустальные светильники, мореный дуб и красное дерево, бархатные стулья, ослепительное столовое серебро, напудренные официанты и расторопные стюарды. Комиссар Гош облюбовал для своих целей салон Винзор, расположенный на верхней палубе прямо в носовой части. Три стены из сплошных окон, Превосходный обзор, даже в пасмурный день можно не зажигать ламп. Бархат здесь был золотисто-коричневого оттенка, а на льняных салфетках красовался виндзорский герб. Вокруг овального стола, с прикрученными к полу ножками, это на случай сильной качки, стояло десять стульев с высокими резными спинками, украшенными всякими готическими финтифлюшками. Комиссару понравилось, что все будут сидеть за одним столом. И он велел стюарду расставить таблички с именами не просто так, а со стратегическим смыслом. Четверых безэмблемных пристроил аккуратно против себя, чтобы глаз с них голубчиков не спускать. Усадить во главу стола самого капитана, как планировал Гош, не получилось. Мистер Джосайя Клифф не пожелал, по его собственному выражению, участвовать в этом балагане и обосновался в салоне «Йорк» где столовались новый вице-король Индии с супругой и двое генералов индийской армии. Йорк располагался в престижной кормовой части на максимальном удалении от зачумленного Виндзора, где воцарился первый помощник Шарль Ренье. Он сразу пришелся к комиссару не по душе. Лицо загорелое, обожженное ветрами, а говорит «сладенько, черные волосы блестят от бриллиантина, усишки нафабрины в две закорючки». Шут гороховый, а не моряк. За 12 дней, миновавшие с момента отплытия, комиссар успел хорошенько приглядеться к соседям по салону, обучился светским манерам, то есть не курить во время трапезы и не собирать подливу коркой хлеба, более или менее усвоил сложную географию плавучего города, претерпелся к качке, а к цели так и не приблизился. Ситуация была такая. Поначалу, Первым по степени подозрительности числился сэр Реджинальд Милфорд-Стоукс, тощий, рыжий, с растрепанными бакенбардами. На вид лет 28-30. Ведет себя странно. То таращит зеленые глазищи куда-то вдали, на вопросы не отвечает, то вдруг оживится и понесет ни к селу, ни к городу про остров Таити, про коралловые рифы, про изумрудные лагуны и хижины с крышами из пальмовых листьев. Явный психопат. Зачем баронету? отпрыску богатого семейства ехать на край света в какую-то океанию. Чего он там не видал? Вопрос об отсутствующем значке, между прочим, заданный дважды. Чертов аристократ проигнорировал, смотрел сквозь комиссара. А если взглянет, то словно на муху какую, сноп поганый. Еще в Гавре стояли четыре часа. Гош сбегал на телеграф, отбил запрос в Скотланд-Ярд. Мол, что за Милфорд Стоукс такой? Не замечен ли в буйстве, не баловался ли изучением медицины? Ответ пришел перед самым отплытием. Оказалось, ничего интересного, да и странности объяснились. Но золотого кита у него все-таки нет. А значит, из списка клиентов рыжего вычеркивать рано. Второй. Мсье Гинтаро Аоно, японский дворянин. Так написано в пассажирском регистре. Азиат как азиат, невысокий, сухонький. Не поймешь какого возраста, с жидкими усиками, колючие глазки в щелочку. За столом в основном помалкивает. На вопрос о занятиях, смутившись, пробормотал офицер императорской армии. На вопрос о значке смутился еще больше, обжег комиссара ненавидящим взглядом и, извинившись, выскочил за дверь. Даже суп не доел. Подозрительно? Еще бы. Вообще же, дикарь дикарем. В салоне обмахивается ярким бумажным веером, будто педераст из развеселых притонов на Орюре-Вали. По палубе разгуливает в деревянных шлепанцах, хлопчатом халате и вовсе без панталонов. Гюстав Гош, конечно, за свободу, равенство и братство, но все-таки не следовало такую макаку в первый класс пускать. Теперь женщины. Мадам Рената Клебер. Молоденькая, пожалуй, едва за двадцать, жена швейцарского банковского служащего, едет к мужу в калькутту. Красавицей не назовешь, остроносенькая, подвижная, говорливая. С первой же минуты знакомства сообщила о своей беременности. Этому обстоятельству подчинены все ее мысли и чувства. Мила, непосредственно, но совершенно несносно. За 12 дней успела до смерти надоесть комиссару болтовней о своем драгоценном здоровье, вышиванием чепчиков и прочей подобной ерундой. Настоящий живот на ножках, хотя срок беременности пока небольшой, и, собственно, живот только-только обозначился. Разумеется, Гош улучил момент и спросил, где эмблема. Швейцарка захлопала ясными глазенками, пожаловалась, что вечно все теряет. Что ж, это очень даже могло быть. К Ренате Клебер комиссар, относился со смесью раздражения и покровительственности. Всерьез же за клиентку не держал. Вот ко второй даме, мисс Клариси Стамп, бывалый сыщик, приглядывался куда как заинтересованней. Тут что-то, кажется, было нечисто. Вроде бы англичанка и англичанка, ничего особенного. Скучные белесые волосы, не первой молодости, манеры тихие, и чинные. Но в водянистых глазах, нет-нет, да и промелькнет эдкая чертовщинка. Знаем, видели таких. Кто в тихом омуте-то водится? Опять же, примечательные детальки. Так ерунда, кто другой и внимания бы не обратил. Но у старого пса Гоша глаз цепкий. Платья и костюмы у мисс Стамп дорогие, новехонькие, по последней парижской моде. Сумочка из черепахи видел такую в витрине на елисейских полях 350 франков, а записную книжечку достала старая, дешевенькая, из простой пищебумажной бумажной лавки. Раз сидела на палубе в шальке, ветрено было, так у мадам Гош точь-в точь такая же, из собачьей шерсти. Теплая, но не для английской леди. И, что любопытно, Новые вещи у этой Кларисы Стамп все сплошь дорогие, а старые, плохонькие и самого низкого качества не увязочка.